Глава двадцать вторая. Всю обратную дорогу в Энск Муромцев размышлял над словами князя. В полицейском управлении его ждала телеграмма из столицы. Это был ответ на запрос, сделанный из Казани. Муромцев просил уточнить, не злоупотреблял ли арестованный художник наркотическими медикаментами в борьбе со своими припадками. При допросе тот упоминал об этом, но насколько велики масштабы зависимости. В телеграмме сообщалось, что в ходе обыска на квартире Чиколидзе обнаружили большое количество различных наркотических средств. И настойка опия, и морфий, и еще кое-какие вещества, определить которые не смогли. Как оказалось, их приготовил сам художник. И здесь князь оказался прав. С досадой подумал Муромцев, нервно постукивая рукой по облупленной столешнице дежурного пристава. Также в телеграмме говорилось, что следов крови орудия убийства, равно как и вырезанных глазных яблок обнаружено не было. Видимо, убийца хранил всё это в другом месте или в тщательно замаскированном тайнике. Муромцев закурил папиросу и попросил приставов найти ему извозчика. Через пару минут к зданию управления подъехала открытая пролётка. Извозчик, бородатый мужик в пыльных сапогах, Лихо спрыгнул с облучка и сложив откидной верх пролётки перед сыщиком, сиплым, пропитым голосом спросил: "Куда прикажете, барин? «В водники в изи, знаешь, к бывшей богодельне на чёртову горку. А кто же их не знает? Да вот только что вам там надо до да к вечеру. Не ровен час, беда будет с вами. Народ там лихой. А это не твоего ума дело, трогай", ответил Роман Мирославович, усевшись на потёртое сиденье. — Слушаюсь, барин. -о -о! -о — На! Пшла! — крикнул извозчик, и лошадка, вздрогнув всем телом, дернула с места. Вскоре Муромцев заметил, что каменные городские дома исчезли. Их заменили приземистые деревянные строения, почерневшие от влаги и времени. Пролетка остановилась возле одного из домов с кривой вывеской «трактир», где над входом горел желтым глазом один-единственный на всю улицу фонарь. — Все, барин, дальше мне ходу нет, — сказал извозчик. — До чертовой горки пешим ходом, вон на ту сторону. Муромцев сунул ему в грязную ладонь монету и отпустил во свояси. В сумерках пейзаж еще больше пугал и нагонял тоску. Он заметил у входа в трактир босоногого мальчика лет семи. Тот был одет в какие-то невообразимые лохмотья, волосы клочьями торчали в разные стороны. Увидев господина, приехавшего в коляске, мальчишка оживился и хромая направился в его сторону. "Подайте, хрестораде, дяденька на хлебушек", жалосливо заскулил он тонким голоском. Муромцев достал из кармана пятак и протянул ему, улыбаясь. Мальчик схватил монету, тут же спрятал её за щекой и собрался бежать, но Роман Мирославович успел схватить его за шиворот. "Постой, малец, где тут чёртаго горка?" Нищий ловко вывернулся, оставив в его руке клочок рагожи, махнул рукой в сторону улицы и скрылся за трактиром. Муромцев направился вниз по улице. Вечерний туман накрывал серым одеялом район водников, пристанище воров, убийц и опустившихся ортельных. Здесь обитали самые низы общества, опустившиеся и спявшиеся рабочие. Крестьяне, пришедшие в город на заработки, да так и застрявшие тут. Весь район состоял из ночлежных домов и трактиров. Здесь можно было дешево отобедать гнилой колбасой или вареными потрохами, выпить разбавленной водки и переночевать за копейку в сыром смрадном подвале. Идя по пустой улице, Роман Мирославович ощущал на себе пристальные взгляды. В темноте скользили лохматые тени, Где-то скрипнула дверь, послышался приглушенный шепот. Он достал револьвер из пиджака и переложил в карман брюк. Видимо, его незримые преследователи заметили блеск вороненой стали и вскоре исчезли. Через некоторое время, спустившись с горы во враг, Муромцев вышел на небольшую площадь у развалин старого дома. Под небольшим деревянным навесом сидели люди. Когда он подошёл ближе, то рассмотрел, что это сплошь старики и старухи, собравшиеся вокруг большой корзины с какими-то объедками, в которые они копались грязными руками. В корзинке, как оказалось, лежали варёные потроха, то ли свиньи, то ли коровы. От них шёл пар и ужасный запах. Старики прекратили трапезу и молча уставились на вечернего гостя. Вечер добрый, господин. прошамкал без зуба в ртом один нищий не вылайте ль рябчика он порылся в корзине и вытащил оттуда кусок коровьего желудка с остатками непереваренной травы моромцев сдерживая рвотный позыв отшатнулся вся толпа дико захохотала он вспомнил как князь описывал это место городское дно куда словно ил оседает вся людская грязь человечьи отбросы Если в водниках обитали лихие люди, воры, бывшие каторжные, попрошайки и беглецы из тюрем, то здесь, на чёртовой горке, доживали свой век те, кто уже не мог даже попрошайничать в силу болезни и старческой немощи. Здесь они тихо умирали. И если в водниках преступная жизнь била ключом, то тут на каждом обитателе лежала печать скорой и тихой смерти. Лишь изредка были слышны стоны умирающих. или возня из-за драки по поводу лакомого куска или медной копейки. Муромцев сокрушённо смотрел на шевелящуюся массу, думая о том, как можно было опуститься до такого состояния. Ведь раньше они были членами общества, возможно, солдатами или чиновниками. Он пришёл в ужас от вида и запаха их больных, немытых тел, покрытых нарывающими язвами. По словам князя, сюда они выползали из своих нор в подвалах брошенных домов несколько раз в день, поесть и подышать воздухом. Роман Мирославович присмотрелся к нищему, который хотел угостить его тухлым рубцом. Он оказался безногим инвалидом, однако выглядел более крепким, чем все остальные, и сыщик решил обратиться к нему. Я пришёл к вам сюда по делу. Дело в том, что я представитель попечительского совета городского общества презрения и милосердия. Есть ли среди вас староста, которому я могу передать пожертвование на покупку хлеба? Кроме того, мне нужно задать некоторые вопросы для отчётности. Старик бросил кусок рубца в корзину, который тотчас схватила какая-то старуха, влез на деревянную тележку и подкатился к Муромцеву. Ну я тут старшой. — сказал он, ковыряя грязным пальцем во рту. — Деньги можно мне дать, бумагу подпишу, какую надо. — А что за вопросы такие? Никто раньше не спрашивал ничего. — Как я могу к вам обращаться? — учтиво спросил Роман Мирославович, извлекая из бумажника ассигнацию, которую старик тут же ловко выхватил и спрятал в лохмотьях. — Ишь ты, как барин, — говорит вежливо, — ответил он, почесывая изрезанное шрамами лицо. — Да. Давно я таких речей не слыхал. Что ж, кличут меня Иваном, родства не помнившим, бродягой я, без рода, без племени. А свои кличут ступой. При этом он похлопал рукой тележку под собой и хрипло рассмеялся, брызнув слюной Муромцеву на брюки. Тот отошёл на шаг и оступился, чуть не упав в лужу. Осторожнее, господин попечитель. А ежели запачкались то платье можно глажке без зубихи отдать. «Она запятак постирает!» «Благодарю, это лишнее!» «Процедил Муромцев. Расскажите, как у вас жизнь устроена? Сколько вас тут обитает? На что живете? Ходит ли доктор к вам или священник?» «Ас тут, считай, тридцать душ до да семеро. Ровно это число никто не скажет. Один помрет, другой придет, один убежит, а третий больной лежит. Больные да немощные все сводников сюда попадают». Едим, что Бог пошлёт, корзину с овётками с трактира приносят, да монастырь по две ковриги хлеба даёт. Вот и вся снеть наша. А батюшка ходит, да, но только если кто помрёт, хоронят по-людски на кладбище. Правда, в могиле общей. Разве мёrtвому есть разница, с кем лежать в земельке сырой? Отмучился и то счастье. В могиле, не в канаве, как собака. А доктора тоже приходят, только не лечить, а за покойниками для опытов. Они за них спир дают, так что мы не против пущай учиться. А скажи, ступа, из ваших никто не пропадал недавно или странной смертью не умирал ли насильственной? Ступа почесал грязную сальную бороду и, подумав, ответил: "Так из последних представились Андрон Копыта. Пётр Бородатый, да, Фёкл Рыбая, да их прибрали всех уже. Сельственный, но ну, бывает, хлопцы по старой памяти за ножи возьмутся. Да давно не бывало такого. Тут из толпы нищих вышла старуха. Её морщинистое лицо, обезображенное застарелыми шанкрами, напоминало жуткую маску. Согнувшись в три погибели, трясясь и шатаясь, она медленно подошла к Муромцеву. И ткнув в его сторону полусгнившим указательным пальцем, прокаркала: "Что-то взяли моду, господа, сюда ходить. Все ходят, да вы спрашивают у нас, сирых двубогих. Да вот один такой же тоже всё ходил, да вонюхил чего-то. А ведь мы знаем, что от господ добра не жди. Ежели они простому люду помогать станут, так жди беды. Раньше и князь Павло-Посадский всё ходил, да помогал". А потом и выяснилось, что душегубом он оказался. Детей крал, да кровь из них спускал в погребе своем, прости господи. Дочку сестры моей окаянной замучил до смерти. Я тогда в его деревне жила, прежде чем в город податься. И недавно еще один такой шлялся, все с мужиками болтал о чем-то. Я их по роду знаю, чуют они, что за нас заступиться некому». Вот и режут людей себе на забаву. Ступо сердито толкнул старуху в ноги и зашипел: "Ой, мее старая, ты барин, на неё внимания не обращай. Это окулька, она рассудком повредилась. Знам отдела всю жизнь в девках продажных, чего только не насмотришься. Сам ты повредился, хрыч старый", зло забормотала окулька. "А куда тогда Емеля старец пропал?" Старик задумался. поправил грязный триух на голове и ответил а и правда давно не видно емелю надобно полагать богу душу отдал отсюда одна дорога на тот свет муромцев оживился пока не стемнело совсем надо поискать емелю этого тому кто найдёт рубль дам собери всех ступа кто ходить может тот на удивление резво развернулся на тележке и принялся называть имена На его оклик на площадь стали выходить мужики. Собралась команда человек из 15. Услышав про награду, из-под навеса стали выползать даже инвалиды с костылями. Ступа отправил несколько человек в подвал, где ночевал Емеля, других послал в разные стороны Чёртовой Горки, а сам с Муромцевым отправился к помойке, где в отбросах рылись несколько человек. Они сказали, что Емелю не видели, и где он, не ведают. В подвале его тоже не оказалось. Через час поиска вдруг послышался крик, и вскоре к следователю и в ступе прихрамывая приковыляла визжащая старуха. Муромцев заметил, что у неё на лице было красное пятно от ужасного ожога. "Ты чего орёшь, Тимофеевна?" спросил её ступа. "Чёрта увидала". "Ой, стопочку увидала, да не чёрта. Там он в канаве лежит". — Да не ори ты толком, скажи, кто лежит? — Емеля, Емеля наш старец лежит, в канаве у ручья Гнилова. Муромцев, не дожидаясь ступу, бросился в ту сторону, куда показала Тимофеевна, и вскоре нашел пропавшего. Тот лежал на спине, почти полностью увязнув в жидкой зловонной грязи, что стекало в канаву. Роман Мирославович зажег шведскую спичку и склонился над телом. Голова была отрезана, одна глазница зияла кроваво-чёрной пустотой. Сухонький старик со сложенными на животе жёлтыми руками напоминал святого мученика со старых икон. Стало понятно, отчего его прозвали старцем. Вскоре вокруг тела собрались почти все обитатели Чёртовой горки. Они крестились и шумно обсуждали жуткую находку. Последней приковыляла Акулька и запричитала. — Ох, Емелюшка, он ведь как с картинки был писаный. Все к господам побираться ходил. Никто больше не ходил, окромя него. А он и тепереча все одно, как картиночка. Муромцев сунул Тимофеевне заслуженный рубль и обратился к Ступе. — Надо послать кого-нибудь за околоточным. Ступа кивнул, подозвал Тимофеевну и протянул руку. — Да. Та нехотя вытащила из-за пазухи бумажку и отдала ее старику. «Иди Микитку позови», — сказал ей староста и повернулся к Муромцеву. «Микитка посыльный наш. Ежели что у нас случится, его посылаем». Через минуту прибежал паренек лет двенадцати. Роман Мирославович сунул ему копейку и приказал бежать к водникам за околоточным. Мальчишка убежал, а Муромцев отошел от зловонной канавы, и закурил, угостив также ступу. Сыщик, как завороженный, смотрел на тело Емели, и все яснее к нему приходило понимание того, что вся теория, с таким трудом разработанная его отделом, никуда не годится. А несчастный художник, скорее всего, не виновен в убийствах. «Что ж, начнем с чистого листа», — подумал он с досадой и подозвал Акульку. А что за господин ходил сюда? Что вы спрашивал? Ой, барин, память у меня совсем уж плохая, не помню я, ответила старуха. Разве ж то одежда вся чёрная была, закутан с головы до ног, как демон какой, и ящик при нём чёрный, как гроб, а голос, лицо рожи ты не видать, всё закутано, а голос противный, то пищит, то сипит, говорит то с запинкой, то со спотычкой, так и не понять ни что та. пальцем-то ткнул на емелишку и повёл к оремыку. Никто и не видал-то, я одна.